Глава 5. Помощник. Однако неумолимое время бежало. Каждый день появлялась куча новых проблем, рутинных, и Марине приходилось их решать. Развесяся в сети предаваться сожалением о безвременна прожитх годах, было не досуг. А на следующий день запланировано много дел, требующих её личного вмешательства. Неизменный помощник по бизнес-делам Артур ждал её перед входной дверью в игровой зал. Марина Алексеевна, у нас опять проверка. Целый автобус проверяющих. Что, опять? Не заколебались они к нам ездить? Он всегда обращался к ней на вы, многолетняя привычка, хотя за годы совместной работы давно уже стоило перейти на ты. За 10 последних лет, что они работали вместе, успели стать хорошими друзьями. Но Марина считала, что не стоит на такую мелочь обращать внимание. Нравится ему называть её по имени-отчеству? Пожалуйста, пусть называет, она не против. Артур относился к ней с неизменным уважением, при этом оказывая знаки внимания, как красивой женщине. Справедливости ради надо отметить, что уважать было за что, хотя бы за то, что Марина в 151-й раз начинала новый бизнес, желая сохранить и приумножить благосостояние семьи. Другие бизнесмены относились к подчиненным по принципу «боятся, значит, уважают». Но Марина по-другому выстраивала свою работу на принципах взаимной поддержки и доверия. Тем более, что она женщина, и бояться её точно никто не станет. С проверкой разобрались с огромными усилиями. Ответственный за их объект представитель пожарной службы отозвал Марину в сторону и попросил: "Марина Алексеевна, давайте парочку незначительных нарушений обозначим, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Штраф небольшой будет". Огнетушитель просроченный, щит пожарный не на том месте висит. Всё по мелочи. Конечно, легко согласилась Марина. Выписываете штраф. Раз проверяющие работают, значит, это кому-нибудь нужно. И доведённую до служащих закона норму по собиранию штрафов никто не отменял. Не все ведь предприниматели такие покладистые, как Марина. и почему бы именно ей не помочь хорошему человеку. После работы Артур опять ждал её у ворот дома культуры. Он был симпатичным, качался в зале и следил за своей физической формой. Марина внимательно посмотрела на него и подумала: вот кого нужно было взять в любовники. Надёжный, одинокий, дело отдаёт всего себя. На Артура смело можно положиться во всех вопросах, и в прямом, и в переносном смысле. Она тут же выбросила из головы дурные мысли, но Артур, глядя на неё с надеждой и как будто бы догадавшись, о чём она думает, спросил: "Может быть, найдёте сегодня время для меня, Марина Алексеевна? В кафе зайдём, поговорим по душам, проверку заодно обсудим?" чтобы в следующий раз лучше подготовиться. Она прекрасно знала, что любой её знак внимания был для него подарком. Извини, Артурчик, дорогой, сегодня не получится. Гости должны прийти. Мне ещё нужно заехать за ними по дороге домой. Договорились у жел встречи. Девчонки на остановке стоят и ждут. Артур опечаленно вздохнул. Подружки Света и Анжела обожали бывать у них в доме. Там им всегда было тепло и уютно, как у себя дома. Часто и на ночь оставались, засидевшись за полночь. Первой по пути была Анжела. Она поджидала Марину на остановке в центре города. Стройную платиновую блондинку Анжелу в роскошном платье длиной в пол и на десяти сантиметровых каблуках было видно издалека. Анна впервые увидела новую машину и прежде чем сесть на сиденье, обошла её с разных сторон и восхищённо сказала: Вот это машина, сразу видно, что на ней ездит настоящая бизнес-леди. Бизнес-класс. Какая шикарная. Где купили? За сколько купили? Анжела, потом расскажу. Как твои дела? прервала Марина поток слова излияний и вопросов. «Замечательно!» — ответила Анжела. «Что у нас сегодня на ужин? Интересно, что там вкусненького?» Приготовил Максим. Уже слюнки текут в предвкушении. Анжела, честно, не знаю. Не делился со мной праздничным меню. Когда они по пути забрали Свету, в машине стало шумно. Девчонки бурно обсуждали дорогостоящую покупку. "Ой, я тоже такую машинку хочу", сказала Света, яркая и жгучая брюнетка, противоположность Анжеле. "А нам не пойдёт, такая красотка". Девчонки обе, как будто бы сошли со обложки модного журнала, красавицы и умницы. Марина могла разговаривать с ними и о служных проблемах, и даже о всяких женских глупостях. Им всегда было интересно друг с другом. Муж тоже любил, когда они приезжали в гости, и в доме становилось весело и шумно. Он с удовольствием накрывал на стол и не возражал, когда девочки оставались на ночь. Не везти же их домой после выпитых пары рюмок спиртного. Света разделась, сняв легкий плащ, и пошла помогать Максиму на кухне. А Анжела подошла к Саше. «Ну, герой, что за сказку новую написал? Рассказывай!» Мама твоя уже похвасталась. Саша начал с удовольствием обсуждать свое творчество, а Марина сказала, «Сказки — это прекрасно. Жаль, что жизнь заставляет нас работать, а не писать и творить». Нянька Наташа уже ушла. Марина взяла на руки Машеньку и села на мягкий диванчик, усадив малышку на колени. Дочка заулыбалась и потянулась к маминой причёске, чтобы безнадёжно её испортить. Скоро уже будем кушать, спросил Саша. Максим тут же появился из кухни и сказал: "Кушать подано. Садитесь жрать". Фраза была из фильма «Джентльмены удачи». Муж в основном разговаривал цитатами из разных фильмов и знал их бесчисленное множество. У него на каждый жизненный случай была заготовлена подходящая фраза. Все засмеялись и начали носить блюда из кухни в зал. Муж приготовил картошку с грибами и медальоны в каком-то эксклюзивном соусе. Включили музыкальный центр, поставив громкость почти на максимум, и приступили к обсуждению последних новостей. Новости обсуждали недолго. Зажигательная музыка не оставляла выбора: сидеть или танцевать. И все дружно вышли в круг на середину зала. Саша с Машей обожали весёлые танцы. Саша учился танцевать новый модный танец. Он давно уже просил отдать его на обучение танцам. Муж кружил Машу на руках, выписывая пируэты, и она счастливо смеялась. Машка хохотушка, несколько осуждающе сказал Саша. Всё время смеётся, никакой серьёзности. Да какие её годы, ответила ему папа. Успеет ещё стать взрослой и правильной.